Глава пятая Да, черт, меня дернуло стричься! Забот прибавилось. Раньше было просто — заколола волосы шпильками и все. А теперь? В первый же раз, когда я вымыла голову и легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо, словно подушку распороли. Я позвонила Виталию. «Виталий, у меня что-то случилось с головой, волосы встали дыбом». «Голову мыли?» — строго спросил Виталий. «Конечно, мыло. А вы думали, что я уже никогда не буду голову мыть?» «Можно мыть и мыть. Волос требует ухода. Можно применять яичный желток». «Простите, мне некогда слушать, Виталий, у меня сегодня доклад в муниципалитете с такой головой, приезжайте, я вас обслужу». Так я отыскала Виталия в его старой точке и стала ездить к нему почти каждую неделю. Точка была небольшая, не бойкая, без длинных очередей и зеркальных витрин, с двумя просиженными креслами в затрапезном дамском зале. Рядом с Виталием работал только один мастер-старик Моисей Борисович с дрожащими руками и кивающей головой. Как только он ухитрялся этими своими руками работать. А работал и превосходно. Правда, холодную завивку он не любил. Его специальностью были щипцы. «Щипцы — это вещь! — говорил он. «Вы тратите время, но вы имеете эффект». Ходили к нему... На щепцы несколько старых дам. Мне они нравились седые, строгие, не сдающиеся. Особенно хороша была одна, с черными ясными глазами, гордым профилем и густыми, тяжелыми голубыми сединами. Когда она их распускала, голубой плащ ложился на спинку кресла, Она сидела прямо-прямо и, не отрываясь, глядела в зеркало, плотно сжав небольшой бледный рот. Какая, должно быть, была красавица! А Моисей Борисович хлопотал щипцами, вращал их за ручку, приближал к губам, снова вращал и, наконец, решительно погружал в голубые волосы, выделывая точную, стерильно правильную волну и все время кивал головой, словно соглашался, соглашался. А вы умеете щипцами? Спросила я как-то Виталия. Отчего же? Мы в школе все виды операций проходили: андюляция, укладка феном, вертикальная завивка. Только для нашего времени это все не соответствует. Наше время требует крупные бегуди, владение бритвой и щеткой, форму головы. Мастер, если он уважает себя, должен знать все особенности головы клиентки. Если у клиентки... Уплощенная форма головы, мастер должен предложить ей такую прическу, чтобы эта уплощенность скрадывалась. Бывает, что голова у клиентки необыкновенно велика или шея короткая. Это все необходимо учесть и ликвидировать с помощью прически. Если бы у меня была жилплощадь, я бы развернул работу по своей специальности, но я лишен всяких условий». «А где вы живете?» «По необходимости я вынужден снимать угол у одной старушки. Прописан я у сестры, но у нее пьющий и курящий муж и двое детей. Комната двенадцать с половиной метров, но проходная. Один человек буквально живет на другом, без всякого разделения. Это создает неподходящую нервную обстановку, поэтому я снял квартиру хотя бы ценой материальных лишений». «А с родителями...» «Вам жить нельзя? С отцом и с мачехой? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду не то чтобы пользоваться с их стороны поддержкой, но даже отдавать часть своего заработка отцу на вино, а это меня не удовлетворяет».